Глава 12. Арис. Дракон развязно откинул левую лапу с массивными когтями и протяжно заскулил. Хорёк пискнул и шустро бежал с поля боя. Забрался в сумку и с любопытством высунул мордашку. "Вроде он полудохлый, не бойся", успокоил я Огонька. Карликовый дракон оказался размером Сев взрослого синдернара, Это в этом сложенном состоянии, без раскинутых во все стороны лап и крыльев, и без вытянутого хвоста. В общем, не маленький такой ящер. Чёрная чешуя отливала на солнце металлом, из широких ноздрей вяло выходили сгустки тёмного пепла. Дракон тяжело дышал, а я любовалась и не могла сдвинуться с места. Он был чертовски похож на милашку без зубика из фильма Как приручить дракона. Мощные, чешуйчатые крылья, сильные лапы и широкая пасть. Только морда не вытянутая по горизонтали, а продолговатая, как у настоящего ящера. В своё время я посмотрела все три части франшизы разом, а потом ещё неделю билась о себя по рукам, чтобы не завести дома плюшевую парочку ночную и дневную фурию. А теперь беззубик лежал возле моих ног такой живой, настоящий. Жаль, телефона с собой нет, чтобы селфи сделать. А зачем ты умираешь? риторически спросила я вслух. Серьёзно? Никаких следов крови на траве и на драконе. Да и сам он не выглядел старым. Из пасти ящера валом пошёл дым. Он неуклюже поднялся, плюхнулся на другой бок, затем изящно откинул голову. Я увидела у него на лбу три забуревших от засохшей крови полоски. От этих царапин ещё никто не умирал, хмыкнула я. Дракон грозно шаркнул пяткой по траве, и земля под моими ногами затряслась, как в прошлый раз. Он обхватил себя широкими крыльями, сжался в размерах и опять стал похожим на черный камень. «Ру-ру-ру!» – захныкал дракон и задрожал. Он заторможенно качнулся взад-вперед, затем осторожно вытащил из укрытия край чешуйчатого личика и один глаз. Я не смогла сдержаться от искушения. Зажмурилась, вытянула навстречу ладонь, как в мультфильме, и поднесла ее к черной мордашке. кольцо накрыло тёплое дыхание, и я открыла глаза. Тёмный пепел щекотно грел руку, но не обжигал. Ты ведь домашний зверь, правда? вздохнула я. Большой чешуйчатый котик с крыльями. Только и всего. Демонизма у него нет, кивнула я Харю. Только о гоньку было уже недопроверок. Хулиган отыскал в сумке шоколадное печенье и бойко уплетал одно за другим, чтобы Больше никому не досталось. «Мы вернемся за тобой и заберем», — кивнул я дракону. «Эли тебя дотащит». «А сам-то идти или лететь не можешь?» Чешуйчатый спрятал желто-зеленый глаз обратно в логово из крыльев и задрожал. «Наверное, это на драконем означает «нет». «Мы обязательно вернемся», — твердо повторила я, — вырвались с цепких лапа гонька последнее шоколадное печенье и кинул его дракону. Попробую приручить его сладеньким. Арес! Арес! Услышал я в далеке хмурый мужской голос и перекинувшись взглядом с хорьком, решил дождаться непутевого владельца хищной животинки. У дракона по всем симптомам стресс, его нельзя оставлять одного. Молодой мужчина бодро вышел из-за сосен, но едва увидел меня, тотчас замер ли шаг. Молча обошёл нас. Я хорошенько успела его рассмотреть. Высокий, подтянутый, спортивный, тёмно-русые волосы, тёмные глаза и жёсткий взгляд, не терпящий несогласия. "Арес!" выкрикнул он, будто и не видел меня, и повторил ещё громче. Где ты, чёрная тварь? Я найду тебя и жестоко накажу за побег. Молодой человек, вы так никогда не наладить отношения с домашним питомцем, сердито залепетала я. У дракона стресс, ему нужно внимание и положительные эмоции. Мужчина только усмехнулся. Что ты делаешь одна в лесу? Голова нормально работает? Здесь полно диких зверей и ведьм. Ещё неизвестно, кто из них страшнее. Живо вступая обратно в общину, здесь слишком опасно гулять одной. Я стал стоять на месте. Не дам дракону вобиту. Почему я раньше не видел тебя в общине? Как тебя зовут? Мужчина, не отрывая взгляда, подошёл ко мне и нахмурился. Твои родители ходят на собрания моего отца. Да я не отвечала, и мы с минуту простояли в полной тишине, разглядывая друг друга. Пока чёрный камень возле нас не приоткрылся, дракон высунул наружу любопытный жёлто-зелёный глаз. Мужчина узнал сжавшегося ящера, и тотчас накинулся на него. "Вставай, чёрная тварь, поднимайся! Хватит прикидываться больным, трус!" Парень дёрнул дракона за крыло и огрел его по уху. "Да этот козёл бьёт домашних животных", сжал я кулаки. "Вот кто больной!" а не дракон. Вот откуда у ящера раны. «Отвали от него!» Кинулся я в ответ с кулаками на мужчину и стукнула его по груди. Силы были неравны. Парень легко скрутил мне руки и прижал к себе. «Ну не смеши!» шепнул он мне на ухо. «Чем от тебя пахнет? Шоколадным печеньем? Если бы ты не была такой миленькой, я бы решил, что ты ведьма». Скажи мне своё имя и ступай обратно в общину. Рух. Дракон встал на массивные лапы и выпустил из ноздрей столб тёмного пепла. Зашёлся давящим кашлем, взмахнул крыльями и выплюнул на траву лепёшку из горячей лавы. Рух. Изрыгнул он тонкую струйку огня из пасти и торжествующе замахал крыльями. Рух. Видишь, он неуправляемый. Его невозможно контролировать, ругнулся мужчина и отпустил меня. Отойди подальше, чтобы не зацепило. Я приучу к послушанию эту чёрную тварь.